Глава сорок Человек. Внезапно трава кончилась, поле тоже, и я оказался на тропе, широкой тропе, которая явно была проделана руками, точнее говоря, ногами людей. В сумерках я заметил, что на перевернутой повозке стоит человек, живой и настоящий человек, который здесь, до реки, всего в одном дне пути, не в пяти, а в одном, рукой подать. Стоит, машет руками, а вокруг него слышится какое-то копошение и рычание. Только вот света уже почти нет, чтобы рассмотреть, что это за живность такая там возится. Лишь бы не медведи, и не волки, и не кто-то ядовитый. И пока я лихорадочно перебирал варианты, чтобы помочь человеку и при этом самому остаться в живых, Ноги сами понесли меня к опасности. <rub> я высоко поднял руки и начал громко топать, и заорал так громко, что аж сам испугался. «Прочь, пошли!» И послышался виск. <jakieś> <IN SOE5> Снова завопил человек на повозке. «Нечистая! Уж лучше собаки!» «Собаки?» — хрипло спросил я. «Нечистая! Что тут происходит?» «А ну!» — испуганно продолжил незнакомец. «Покажись!» И в темноте сверкнуло несколько искр. Вероятно, руки дрожали от страха, и высечь искру было очень сложно. После нескольких неудачных попыток зажегся факел, высветивший бледное испуганное лицо. Человек оказался молодым парнем, который всматривался в меня так долго, что я уже начал бояться, как бы не вернулись собаки. «Так ты сказал, собаки...» Я стоял на безопасном расстоянии от повозки, но парень не решался спрыгнуть. На нем я заметил серую рубаху, мешковатые штаны и странные ботинки. Какая-то холопская внешность. «Да-да, а это у тебя нож? Похоже, что мое появление этого парня ничуть не обрадовало. Я думал, тебе нужна помощь». А, «Ага, он немного заикался. Похоже, что без нее мне не обойтись. Л -л Лошадь загнал». — Лошадь. Так отшельник врал мне. — Отшельник? — парень спрыгнул с повозки. — Ты же нормальный. — Я человек, а не какая-то там нечистая, — ответил я. — И меня зовут Бавлер, хотя не уверен, что это мое настоящее имя. — Аврон. Факел взлетел чуть выше, и я рассмотрел русые волосы. Паренек был чуть ниже меня, худощав, и, как по мне, с трудом управлялся повозкой таких размеров. Свет падал на массивные колеса, а высота прокинутой повозки была сравнима с плечами паренька. Спасибо, что спас меня. Я твой должник, продолжал он, пока я с любопытством осматривал повозку. Наверняка в ней много чего полезного. Не стоит благодарности, давненько я так не орал. Лучше не стоит, прокомментировал Авран, был у меня один знакомый, таком потом голосы и вовсе лишился. «Знакомый», — многозначительно повторил я. «А откуда ты?» «Я из деревни». «Так, направляешься куда?» «Что за вопросы?» — вдруг засомневался парень. «Ты сам-то кто будешь?» «Да я тут в лесу живу, день по пути всего лишь», — ответил я, выбрав лучший из вариантов. «Ведь вроде бы когда же и не соврал ни разу». «Но ты не бойся, я вреда тебе не причиню» и убрал нож за пояс, чтобы продемонстрировать мирные намерения. «В лесу живешь?» — недоверчиво поинтересовался Аврон. «Интересно. В лесах уже давно никто не живет, но в этой части, конечно, людей не очень много». «Ну, почти в лесу. Рядом», — пояснил я неуверенный, что при такой встрече все, что я говорю, воспринимается правильно. «Так ты издалека?» «Да, издалека», — наконец-то ответил Авром и почесал в затылке. «Что делать-то теперь? Не знаю». Мне одновременно хотелось назадавать ему кучу вопросов и проявить какое-нибудь сочувствие. Павшая лошадь — в принципе дурной знак. А когда рядом еще есть целая повозка с чем-то вдвойне, «Предлагаю тебе пересидеть ночью, потом решим, что будем делать», — сказал я. Аврон недоверчиво переминался с ноги на ногу. То, что я распугал пять минут назад собак, из-за которых этот трусишка загнал лошадь и попал теперь еще из тяжелой телегой, еще не было фактором доверия. «Ну, можно, конечно. Я не оставлю свой скарб здесь». «И что ты сам вместо лошади встанешь?» — я покачал головой. «А вообще тележка у тебя добротная. Утром посмотрим, что можно сделать». Каврон вдруг сдвинулся с места и подошел к лошади. Та натурально вывернулась и лежала, закатив глаза. «Бедная Бесси!» — только и сказал парень. А потом посмотрел на меня. «Ну ладно, сейчас достану покрывало и что-нибудь, чтобы не на земле сидеть». И он скрылся за повозкой. Или тележкой, или... «У фургона дверь заклинила!» — крикнул он мне. Точно не боялся, что по его душу опять собаки придут. «Поможешь?» Повозка при другом освещении оказалась крытой, высокой, даже довольно крепкой. Сзади у нее имелась дверь на добротных стальных петлях, но без замка. Похоже, что в горизонтальном положении дверь перекашивала. Парень дергал за ручку, но безрезультатно. и ка я». Стоило мне приблизиться, как он тут же отскочил в сторону. В отличие от петель, ручка была деревянной и очень широкой. Я смог без труда ухватиться за нее обеими руками, потом расставил пошире ноги и дернул изо всех сил. Дверь скрипнула, но не открылась. Тогда я уперся в боковину фургона, немного присел, чтобы направить силу правильнее, и дернул еще раз. Теперь все прошло успешно, но прежде чем я успел рассмотреть содержимое фургона, Аврон загородил мне дорогу и сам достал все, что нужно. «Бардак!» — заключил он и передал мне подушку и покрывало. Подушку и покрывало. После того, как я две ночи провел в лесу, одну без сна и одну в собственном шалаше, подушка мне казалась чем-то неземным. Хотелось плакать и смеяться от счастья одновременно. «Что с тобой, Бавлер?» «Все в порядке. Радуюсь, что человека встретил», — ответил я не своим голосом. «И спас ему жизнь», — торжественно объявил Аврон. фургон не полезен, там даже лечь некуда. Все битком». «Ага», — я шмыгнул носом. «Только бы не аллергия». Черт, опять что-то из прошлого как будто. Не вписывается слово «аллергия» в мир с повозками. Доброй ночи.